составлял конспект лекций Гегеля по истории философских формулировок. Существование и понятие должно быть у Гегеля отличаются примерно так. Факт бытия отдельно взятый, вырванный из связи, а связь понятия соотношение, сцепление, закон необходимой Не надо думать, что, имея представление, мы овладели самой вещью. Мы мыслим словами, которые выражают только общее, — Ленин формулирует. Подробно о том, что язык выражает в сущности лишь всеобщее, но то, что думают, есть особенное, отдельное, поэтому нельзя выразить на языке то, что думают. Тут же записано, в языке есть только... Общее. Вокруг этой борьбы между законами языка и сущностью явлений делалось потом много попыток с целью уточнить процесс овладевания конкретным и доказать, что конкретное вообще не познаётся. Верли. В книге Общая литература Вериня. Москва, издательство иностранной литературы, 1957 год. писал, повторяя общеизвестную и неточную, приблизительную и многими повторяемую мысль. Ещё со времени Гердера известно, что в сущности каждое слово представляет собой художественное представление и наоборот. Поэзия это своего рода игра на совершенно определённой клавиатуре грамматических систем. Многие не продвинулись дальше таких упражнений. Монтаж аттракционов был попыткой сменить и расширить клавиатуру, сменить звучание мира, приблизить искусство, не теряя общего, к отдельному. Была сделана попытка сменить клавиатуру. Монтаж аттракционов пытался заменить познание законов сцепления прямым сталкиванием фактов аттракционов. Факты выбирались по принципу их художественной и эмоциональной выразительности. Клавиши — это. между аттракционными пропускались терялся путь к вещи как к сути условность языка увеличивалась условностью монтажа художник не хотел этого он думал вероятно приблизительно так факты нужны для того чтобы увидеть материалы из которого сложен мир человек ушедший при помощи слова от инстинкта от прямого соприкосновения с миром через искусство, преодолевая слова, через музыку и кино возвращается к созиданию связанного мира, части которого нельзя произвольно отделять. Атракцион в айзенштейнвском понимании этого слова непосредственные эмоции, связанные с взаимоотношением разнокачественных явлений мира. Это мир, как будто освобождённый от слова, но не немой рождающий слово заново. Но мир, который хочет таким образом выразить художник, сообщает о себе только поразительно. Он становится молчаливым, когда ему надо говорить о своём обычном. Возникает также необходимость выделения, необходимость создания замены слова в кино. Эйзенштейн полагал, что такая замена кадр в его смысловой законченности. и придавал особое значение крупному кадру. Крупный план у Эйнштейна это не только деталь, выделенная приближением киноаппарата, но и вообще художественно выделенная, смысловая главная деталь. Среди не только осознанность техники кино, но и перевоплощение этой техники. Крупный план технически родился в американской кинематографии, но там это был не крупный план, а близкий. Аппарат приближался близко к предмету. Термин определялся технологический. Крупный план в советской кинематографии это не приближение к предмету или не только приближение к предмету. Это сопоставление прямо выделенных предметов. Термин определялся отношением. Предметы противопоставленные друг другу. Или сцены, противопоставленные друг другу в своём монтаже, рождают новые эмоции, которые заново подчиняются художнику, неся новое смысловое выражение.